А сейчас он сам находится за таким коммутатором в пропитанном парфюмерией окружении Сен-Ана-Ре, обслуживая тех, кто управлял этим окружением. Один английский поэт очень хорошо сказал, «В жизни много нелепых превратностей, которые не может вообразить никакая философия». Он услышал смех на лестнице и взглянул наверх. Жекелина уходила рано, и, без сомнения, с одним из высокопоставленных ее знакомых. Не было вопроса в том, что у нее был талант по откачке золота даже из особо охраняемых шахт и даже алмазов от Дебера. Ему не было видно этого человека. Тот находился по другую сторону от Жекелины, и его голова была как-то странно повернута в сторону. Потом, на какой-то момент, он увидел его. И их взгляды встретились. Это было сжатие и взрыв одновременно. Седовласый оператор на миг замер. Он не верил своим глазам, продолжая рассматривать лицо, которое он уже не видел много лет. О, Боже мой! Это он! Из ночных кошмаров жизни и смерти за тысячу миль отсюда! Это был он. Человек поднялся из коммутатора, как бы находясь в глубоком трансе. Он уронил микрофон на коммутатор, и тот задел переключатель внешней линии. Помещение наполнилось разговорами и разноголосицей входных звонков. Человек прошел по проходу, стараясь приблизиться к лестнице, чтобы лучше рассмотреть Жекелину и ее гостя. Гостя, который был убийцей, подобных которому трудно было представить. Ему говорили, что он может встретить его, но он никогда в это не верил. Но теперь поверил. Это был тот самый человек. Он отчетливо видел эту парочку. Видел его. Они спускались по центральному проходу прямо к выходу. Он должен остановить их. Остановить ее. Но выбежать и окликнуть ее означает смерть. Пуля в голову последует незамедлительно. Они подошли к дверям. Он открыл их и пропустил ее вперед к выходу на тротуар. Он повернулся и кинулся к лестнице, сокрушая все на своем пути. Молнией взлетев по ней, он подбежал к открытой двери студии. Рене... «Рене!» — закричал он, врываясь туда. В чем дело? Обескураженно взглянул на него Рене. «Тот человек с Жекелиной, кто он? Сколько времени он здесь находился?» «Скорее всего, он американец», — заявил модельер. «Его зовут Брикс, и он весьма богатый бизнесмен. За сегодня он значительно поднял нашу прибыль». Куда они направились, понятия не имею но она ушла вместе с ним. Наша же Келлина всегда ласкова и делает правильный выбор, не так ли? Найди их, останови ее. Но почему? Он знает. Он убьет ее. Что? Это он. Я клянусь тебе в этом. Это Кейн. Глава 15. Этот человек Кейн резко проговорил полковник Джек Маннинг, как если бы ожидая нападения со стороны трех из четырех штатских, присутствующих за столом совещаний в Пентагоне. Каждый из них был старше его, и каждый считал себя большим, чем полковник-экспертом. Никто не был готов признать, что армия получила информацию там, где каждая организация, представляемая присутствующими здесь штатскими, потерпела неудачу. Мнение четвертого из присутствующих в расчет не бралось. Он был членом комитета Конгресса по надзору и поэтому пользовался лишь уважением, но не более того. «Если мы не примем меры сейчас, — продолжал Маннинг, — даже с риском разоблачения всего, что мы выяснили, он вновь проскочит сквозь наши сеть. Как утверждают агентурные данные, Одиннадцать дней назад он находился в Цюрихе, и мы полагаем, что он еще там. Это Кейн, джентльмены. Это только заявление, произнес лысеющий, похожий на птицу, академик из Совета национальной безопасности, когда прочитал материалы по Цюриху, розданные каждому члену совещания. Его звали Альфред Джилетт и он был экспертом по проверке политической благонадежности. К тому же он имел мстительный характер и массу знакомств в высоких кругах. «Я нахожу это сообщение чрезвычайно интересным», заметил Питер Нолтон, помощник директора ЦРУ, человек 55 лет, который увековечивал век людей сороковых годов. По нашим сведениям, Кейн был в Брюсселе, а не в Цюрихе, и в то же самое время 11 дней назад. У нас почти не бывает ошибок. Посмотрим, промолвил третий штатский, который пользовался тут абсолютным авторитетом. Он был здесь старшим, и его звали Дэвид Эббетт, бывший олимпийский чемпион по плаванию, и интеллект его не уступал его физическому совершенству. Сейчас ему было далеко за 60, но он был в отличной форме, Дэвид знал, о чем говорит, кстати, это отлично понимал и полковник Маннинг, и хотя Дэвид Эббетт был постоянным членом могущественного пятого комитета, но он был постоянно связан с ЦРУ, начиная с момента его возникновения в недрах УСС. Немой монах» — это прозвище дали ему, как руководителю многих тайных операций, его коллеги по разведывательной работе.